Глава 19. Сорванная охота. Зоя. Я любила это место, обманчиво тихую заводь в подземной пещере среди терракотовых и псевдогранитных скал. Иногда после работы мы с Дином прогуливались по берегу, наблюдая, как зажигаются и гаснут маленькие лампочки арочных сводов. Система климат-контроля поддерживала комфортную температуру воды и воздуха, а еще можно было заказать порывы ветра или маленький шторм. По словам Суфы, большая часть оборудования уже устарела. Теперь на Сиане повсевместно распространены компактные нейросенсорные установки, способные в пустом помещении создать иллюзию присутствия в любой точке времени и пространства. Запустив нужную программу, человек легко может ощутить себя в джунглях или среди песчаных холмов, в открытом космосе или посреди делового центра другой планеты. Владея элементарными навыками программирования, можно побывать в шкуре героя или маньяка, на полчаса превратить кресло Маклера в кабину боевого самолета или ложе с томными красотками. Но, к счастью для Суфы, Мода на подобные игрушки порой сменялась интересом к традиционным видам экстрима, вплоть до применения самого примитивного оружия, вроде гарпуна или дубинки. Какой бы прогресс не запускало человечество, отдельные личности сознательно опускались по ступеням эволюции, получая от процесса максимум удовольствия. Когда мы с Гурой добрались до берега, модуль с тусаром уже скрылся под водой. Начиналась работа Дина. Думаю, он устроит гостю славный забег с препятствиями. Над мини-кратером искусственного вулкана уже подымался тонкий завиток черного дыма. Охота началась. «Пересидишь в коморке, пока все не затихнет?» Гура легонько толкнул меня в сторону медблока, спрятанного в расщелине, а сам остался дожидаться Сартака. «Почему я так нервничаю?» Пальцы на левой руке совсем ледяные. Противно ноет под ложечкой. А вот и знакомый спецагент. Сегодня кажется еще внушительней и строже в наглухо застегнутом черном комбинезоне. Сартак начинает осматривать наш маленький рукотворный форт, расспрашивает о чем-то гуру и качает головой, будто не верит. До меня доносятся только обрывки фраз. «Лицензия просрочена!» Нарушены н нормы. Опасно и неэффективно. Я и подумать не могла, что брутальный сианица кажется таким занудой. Нужны инвестиции. Завтра пришлю своего эксперта. Меня осенила догадка. Это же настоящий рэкет. У нас хотят бизнес отнять. Наверное, из-за к а з т у Сара всего лишь повод разведать обстановку в сердце водной империи Суфы. Неужели у нас... Нет никаких прав и нечем защищаться. Вдруг вспомнились ироничные слова Сартака, сказанные еще в пресс-центре. «Ищешь справедливости в сонами? Ну-ну!» От волнения я забыла о том, что должна прятаться, и подошла ближе, чтобы лучше слышать невнятное бурчание г у р ы Особого сочувствия к нему и Суфи не было. Последний инцидент... показал их продажную суть. Внезапно сильный всплеск посреди темного озера заставил мужчин броситься к воде, из глубины которой доносился нарастающий гул. Обычно поимка кибернетической рыбины или рептилии занимала не менее получаса. Этот момент оговаривался заранее, как и степень сопротивления механической твари. У Дина всегда были четкие инструкции, о желаемом поведении добычи, даже степень повреждения капсулы с клиентом. На этот раз события разворачивались чересчур быстро. Но, возможно, Тусар как раз этого и хотел. Из своего укрытия я плохо видела предметы, которые Сартак разглядывал на берегу. Их только что выбросило из толщи воды. Вот г у р а присел на корточки, и протянул гостю кусок обшивки охотничьего модуля или часть плавника. «Отзывайте заказ немедленно! Он должен вернуться без единой царапины!» «Да-да, только у меня что-то со связью!» в и н о в а т о оправдывался Гура, багровея под слоем густой растительности на лице. «Я сегодня же закрою вашу дырявую бочку, тебе понятно?» рычал Сартак, хватая к а р д а р и а н ц а за несвежую безрукавку, но подводный взрыв заставил обоих отскочить от воды. У меня похолодела вторая рука и замерло сердце при виде жуткого зрелища, сопровождаемого глухим скрежетом. Над заводью, в двадцати метрах от гуры, щедро оросив брызгами с воды пещеры, взметнулся фонтан воды, а вслед за ним показался пучок щупалец кальмара ската. Лишь на секунду позже в нашу сторону выбросило тело охотника в защитном скафандре. Тусар, как поплавок, запрыгал у берега, то исчезая в пенящейся волне, то показываясь в полный рост. Сартак дико закричал и бросился в воду. Гура последовал его примеру. А я... Я прижала к животу медицинскую переноску и медленно направилась к ним. в голове только одна мысль. «Дин, что ты делаешь? Останови разбушевавшееся чудовище, пока никто не пострадал». Позже возникло предположение, что к а л ь м а р а с к а т уже не управляем, ведь Суфани скрывал, что экономит на деталях и закупает списанные микросхемы. От низкочастот н о в а р е в а монстра у меня заложило уши. Но когда Сартак выбрался из воды волоча за собой потрепанного родственника, я сразу опомнилась и сама запустила робота-медика, пока Гурра помогал разрезать одеяние Тусара. Со стороны входа к нам бежала Сая на своих крепких копытцах, дальше Низар и кто-то еще из техников. Виновник трагедии выбросил щупальца на берег и больше не шевелился. Я обвела взглядом каменные стены, стараясь угадать, что сейчас на душе у Дина, который прекрасно видит сцену на берегу. А потом заглянула в лицо Сартака. На правой щеке сочился кровью след от ядовитых присосок хвостовой части кальмара ската. «Господи, вы же ранены! Скорее, надо обработать ожог!» Я лихорадочно выдавила на ладонь пасту, которая, по словам Сайи, являлась антисептиком и утоляла боль. Сартак зажмурил глаза и поджал губы. Ему приходилось терпеть мучительную боль все время, пока мы занимались другим сеансом. «Сейчас, сейчас все пройдет. Еще немножко и будет легче». «Зачем ты плачешь?» Процедил он сквозь зубы, глядя на меня щелочкой глаза с нетронутой стороны лица. «Мне так жаль, вы очень смелый человек». Он со свистом выпустил изо рта воздух, отвернулся от меня, но вдруг удержал мою руку с остатками геля. «Себя пожалей. Я намерен сменить весь персонал. Ты потеряешь работу. Главное, что вы и ваш друг живы. Тусар сын моей бывшей жены. Я обещал, что он не попадет в беду, пока гостит в Сонми. А где сейчас твой муж? Или ты солгала в нашу первую встречу?» У меня не хватило духа сказать, что в этот самый момент Дин сидит за пультом управления штуковины, н а д е л а в ш и с ь столько шума. Да и странно, что Сартак вспомнил о нем именно сейчас. Ответила почти спокойно. «Неважно, все равно нас уволят вместе». «Легкие пути не для тебя, да?» «Наверно, эта фраза не являлась вопросом». потому я молча обновила гель на ладони и снова прикоснулась к сартаку, воспользовавшись тем, что хватка моего запястья ослабла. Мы смотрели друг другу в глаза, но я часто моргала и кусала губы, потому что хотелось выглядеть достойно, а слезы мешали. Испугалась и перенервничала, ведь самое страшное, похоже, нас ждет впереди. Тусар застонал и перевернулся набок. с а я заверила, что он не ранен, а только оглушен. Скоро будет в порядке. Низар помог ему сесть, а Гура подал бутылек с целительным тоником. — У тебя линзы или была операция? — вдруг спросил Сартак. — Глаза будто меняют цвет, Зоя. Я правильно назвал твое имя? Нашел время интересоваться, но это были его последние слова в мой адрес. Крадучись, к нам приблизился Суфа, и Сартак устроил ему настоящий допрос. Потребовал данные всех камер и записи разговоров Тусара. Голос его звучал устрашающе грубо, а кулаки сжимались, мокрая одежда облепила широкие плечи. Гура взглядом велел мне убраться, и я охотно подчинилась. Надеялась дождаться Дина в баре, но скоро вышла Сая, чтобы проводить меня домой». Не скрывая тревоги, сбивчиво пояснила. «Ястреб обещает большую проверку на пару месяцев, после чего Саманти перейдет под контроль его агента. Многое хочет изменить, готов выделить средства. Суфа даже рад такому покровителю. Но тебе и Дину нельзя приближаться к этой части пауты. Ястреб ведь не дурак». Понял, с чего обезумела наша рыбка. Вы еще хорошо отделались. Я ждала большей кары. Повезло, что Сартак уважает старые традиции. Кажется, мотив Дина ему понятен. — О чем ты? — притворилась я. — Тусар тебя оскорбил. Сеансы всегда ценили семью и родственные связи. Их браки обычно очень крепки. Тогда зачем они спускаются в бордели пауты? Я говорю о настоящих сеансах, а не о разбогатевших полукровках, которые населяют городские низы, словно всеядные термиты. Сартак – благородный человек. Конечно, сам он не будет нами заниматься, но уже то, что хочет превратить Саманти в престижный водный аттракцион – волшебная перспектива. Жаль, Дин не будет в этом участвовать. Похоже, ему вообще теперь не найти здесь работу. Как и тебе. Слухи быстро расходятся. А все ты виновата. Он хотел заступиться за тебя, проучить дерзкого истребка. Тот забыл бы твой милый носик еще до конца охоты. Да, вот еще что. Суфа ничего вам не заплатит. Даже хочет содрать компенсацию за вынужденный простой. Я попробую уладить, но ради чего? Дину нужна только ты, бесчувственная белобрысая кукла. Давай, давай, ударь-ка сильнее, я пока жива. И что толку? Сегодня ты упустила свой шанс, Зоя. Ты могла бы помочь Дину устроить его в хорошую клинику, купить новое сердце. Каким же образом? Ты приглянулась Тусару, Он очень богат. Знаешь, у меня язык заплетался от усталости и обиды. Знаешь, Сая, ты права, но у нас еще есть время. Такой возможности больше не будет, гордая дуреха. Дальше только дно пауты, а там много не заработаешь. Даже таким телом, как у тебя. И красивые глаза не помогут. Она ушла, звучно цокая своими высокими туфельками, довольная тем, что высказала мне всю горькую правду. А я лежала на кровати Дина, не включая свет, пыталась найти выход. Но мысли путались. Скорее бы он вернулся.